Надо полагать, что лени испытывала просто-таки чувственную радость, когда она тщательно мыла чашку и тщательно вытирала ее. В этом не было ничего демонстративного. А поскольку лени сперва действовала, а потом уже думала, а Лоис, Эрхард, Генрих, сестра Рахель, отец, мать, война, поскольку она думала много позднее, то можно почти с уверенностью сказать, лени осознала то, что она сделала, лишь спустя некоторое время. Нет, она не просто угостила чашкой кофе русского. Она принесла ему, так сказать, в дар эту чашку. И, избавив от унижения русского, одновременно унизила безногого немца. Стало быть, Леня родилась, вернее, родилась во второй раз не в те пятьдесят секунд, примерно пятьдесят секунд гробового молчания. Рождение, или, вернее, второе рождение Лени было не единовременным действием, от длительным процессом. Коротко говоря, только когда Лени что-то делала, она понимала смысл своих действий, ибо по своей природе она воспринимала мир сугубо материально. И не надо забывать, что ей было 21 год и 6 месяцев. Лени принадлежала к натурам, здесь это следует повторить, Лени принадлежала к натурам, предельно зависящим и от своих органов внутренней секреции, и от своего пищеварения, натуром совершенно неспособным ко всякого рода переключениям. И еще. В ней дремал талант прямоты, который Алоис не смог угадать и раскрыть, а Эрхард не успел или не хотел разбудить. За те короткие минуты, которые Лени была близка с Алоисом, ее внутренние качества не успели полностью выявиться, ибо у самого Алоиса не достало таланта понять парадоксальность лениного естества — Понять, что лени была чувственной именно потому, что чувственность это не распространялась на всех. Существовали только два свидетеля последующего важного события, которые мы назвали высшим возложением рук. Багаков, уже описавший его, и Пельцер, единственный, который при нем присутствовал и стал как бы его соучастником. Пельцер. С тех пор, конечно, русский ежедневно получал свою чашку кофе. И, клянусь вам, уже на завтра, когда Лени принесла ему кофе, в тот день он работал не с каркасниками, я успел перевести его за стол, Хёльтхоне, клянусь вам, на следующий день Лени уже не по святой наивности и отнюдь не бессознательно, а вполне сознательно, с улыбкой, оглянувшись по сторонам и проверив обстановку, положила левую руку на его правую. Прикосновение это продолжалось секунду, но пронзила его насквозь, как электрический заряд. Он просто-таки подскочил. Я видел это собственными глазами, могу поклясться, что так оно и было. Только она не знала, что я за ними наблюдаю. Я стоял на пороге моей темной конторы и заглядывал в мастерскую, хотел посмотреть, что будет с кофепитием. Знаете, что я подумал? Конечно, это звучит грубо, но мы, цветоводы, не такие уж эфирные создания, как вообразили некоторые. Я подумал, «Ах ты, черт, побери! Вот дает, ну и ну! Да она прямо вешается ему на шею!» Вот что я подумал. И, честно говоря, позавидовал русскому и преревновал к нему Лене. Надо сказать, Лене была сексуально-прогрессивной особой. Ее не интересовало, что по традиции инициатива принадлежит мужчине. Она сама захватила инициативу, положив свою руку на его. Правда, она точно знала, что в его положении он не мог быть активной стороной. И все же она проявила смелость, если хотите, нахальство, и с точки зрения секса, и с политической точки зрения. С того самого дня в сердцах наших героев, как стало известно автору, о Лени через Маргарет, о Борисе через Багакова, вспыхнула страстная любовь, а свидетели показали это слово в слово. Пельцер о деловых качествах Бориса. «Можете мне поверить, я хорошо разбираюсь в людях. С первого же дня я понял, что этот русский был человеком высокоинтеллигентным, к тому же хорошим организатором. Неофициально он уже через три дня стал заместителем Грунча по бригаде приемки. С Хёльт, и Цевен он прекрасно ладил. Фактически они были его подчиненными, хотя, разумеется, не должны были знать, что подчинены ему». На свой лад он был художник, тем не менее довольно скоро смекнул, в чем состоит вся наука. Надо экономить сырье. Надписи на лентах тоже не вызывали у него особых переживаний, хотя, на мой взгляд, они были ему не понутру.